cantado de amor. maria Tanto. Вот мы живем вместе уже столько лет, а ты даже не догадываешься, что у меня два искусственных глаза Как, Антонио? Не может быть! Получается, что ты слепой Нет, Мария Но как же? Просто у меня два искусственных глаза и два настоящих, ага Те, ну вот которые искусственные, я выменил на протез левой ноги Господи, Антонио, я же никогда не замечала, что ты одноногий И не заметишь! Этот протез достался мне от дедушки вместе с двумя Килограммами марихуаны и семейным преданием, что дедушка и бабушка были одним человеком, а дядя Хуан двумя, а эти двое тремя э, и так далее. Угу, угу. Понятно. А зачем тебе искусственные глаза? Чтобы искусственно видеть. Ага. И что ты так видишь? Все. Что все? Все, Мария, неси папиросы и шкатулку. Там еще должно было остаться что-то от дедушки. Ничего не понимаю. Неси.